Глава восемнадцатая. Кто здесь? Мэрда стоит в окне второго этажа, испепеляя меня гневным взглядом. Он словно кричит «Тебе конец!» «О, о ней не беспокойся, у меня с ней свои счеты!» – заверяет Ливия, положив руку мне на плечо. Я выдыхаю. Мы еще не успели близко пообщаться, но я нутром чую, что Ливия скорее друг, чем враг. «Боги, пусть будет так, пожалуйста!» «Хватит мне предателей и лицемеров!» Ливия уходит, и больше мы ее не видим. ни ее. Не сваху. Смеркается. А фонари разжигать нечем. Лишнего масла в Академии нет. Уставшие и перепачканные возвращаемся в комнату. Вода строго по учету. Толком даже не помыться. Умываюсь и чувствую такую усталость, что готова упасть и уснуть мертвым сном. Но где же Ливия? Иксандра пропала. Девчонки о чем-то шушукаются. «Неужели наша Академия станет такой, как прежде?» Шепчутся они, а в глазах дрожит надежда. «Они боятся». Боятся куда сильнее, чем я. Ведь поставили на кон все, доверившись незнакомке. А я боюсь их подвести. «Значит, этим вы решили заняться?» Раздается голос госпожи ректора, и она резко врывается в нашу спальню. «Ну и кто все это придумал?» Девчонки напрягаются. Кто-то отводит взгляд, а кто-то испуганно смотрит на меня. Я поднимаюсь с постели и стараюсь говорить уверенно. Но внутри все дрожит. «Что если госпожа Альмас запрет меня в какой-нибудь кладовке?» Тогда всему конец. Ливия рассказала мне о сумасшедшем плане, которому все вы решили последовать. Розовощекая женщина обводит взглядом напуганных девочек. Я дам вам месяц. Месяц, чтобы доказать, что эта идея не глупость. Что? Девчонки ошарашенно переглядываются, а меня пробирает дрожь. Ректор не против? Взгляд невольно скользит к ее пальцам. Кольцо на месте. Тогда почему она дает нам шанс? Девочки успели подменить перстень? Спасибо. Звучит за спиной госпожи Альма знакомый голос. И только сейчас я замечаю в дверях и Ливию. Рядом стоит Ксандра с хитрым, довольным видом. Точно успели. Так начинаются самые трудные дни в моей жизни. Утром мы все встаем никакие. Тело ломит от непривычной работы. Но ректор и Ливия уже гонят нас на завтрак, а затем во двор. Копать решаем у самого края территории, что прилегает к лесу. К удивлению, госпожа ректор не просто берет на себя роль надзирателя, а закатывает рукава, поняв, что нам не хватает инвентаря, и идет его искать, прихватив с собой парочку девчонок. К уже готовым ведрам, что мы выпростили после завтрака у кухарки, добавляются мятые медные тазы. Вид у них, конечно, так себе, но глину в них мешать удобно. До полудня мы все путаемся, кто и что должен делать, но ноем от усталости и боли в пальцах, кожа на руках стягивает. «Надо бы сыскать что-нибудь жирное и питательное», предлагаю я, и Тала бежит к кухарке, заверив, что на кухне такое найдется. Мы начинаем делиться на группы. Кто-то копает, кто-то смачивает. Я же успеваю и киркой помахать, и с водой повозиться. Кстати, на и о колодце нужно подумать. Воды мало. Когда тазы набираются, я опускаю пальцы в жижу и отдаю ей свою магию, приумножая настолько, насколько могу. Если бы мне дали доучиться, то получилось бы в три, а то и в четыре раза больше. Но и это хорошо. К вечеру я не чувствую ни рук, ни ног. Даже не знаю, как вообще завтра встану с постели. Но надо. Особенно сейчас, когда слышу жалобные стоны девочек, у которых болят спины. У них нет сил на разговоры перед сном. Обмывшись, абы как, они засыпают так крепко, что некоторые даже похрапывают. Мне тоже нужно поспать. Но я не могу. Меня одолевают страхи и тревоги. Я дико боюсь их подвести. Боюсь ошибиться. Ведь все намного сложнее, чем на словах. Завтра Ливия пойдет менять глину на солому. Часть из нас начнет делать саман. А Тала займется горшками. Мне же не хватает знаний, чтобы всё грамотно организовать. Я вскакиваю, вспоминаю, как кто-то сегодня говорил про библиотеку на первом этаже. Там всё ещё сохранилась часть книг, которые не успели продать. Вдруг найду что-то полезное. Беру с подоконника свечу, но не зажигаю, чтобы не тратить фитиль. Иду по тёмным коридорам практически на ощупь. Жутко настолько, что я вздрагиваю от свиста ветра в разломе стены. Эту трещину я в первую очередь заделаю, клянусь. вступаю дальше. И теперь мне совсем не по себе. Ещё и чудится, что кто-то смотрит в спину. Странно, меня ведь и днём посещало что-то подобное, но за работой я отмахнулась от этой мысли, а теперь хочется завопить от страха и убежать. Однако я иду к двери, за которой, скорее всего, находится библиотека. Хочу её открыть, но чувство, что за мной кто-то следит, усиливается. Нет, это не воображение, это чутьё. Поток ветра пробегает по спине, и я вздрагиваю. Каждой клеточкой тела ощущаю, что позади меня кто-то стоит и он не не друг